тут кто-то живет?» «Хорошо, что есть свет», — сказал Олег. «Сбережем факелы». «Как будто даже теплее», — сказала Марьяна. «Это только кажется», — сказал Олег. «Но мы, наверное, найдем теплые вещи и будем спать в комнате». «Нет», — сказал Дик, который немного отстал и еще не вошел в светлый коридор. «Я не буду спать здесь». «Почему?» «Я буду спать там, на снегу, там теплее».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 Видно, когда люди бежали с корабля, мешок разорвался».